Непринуждённое изящество алфакторных знаков без сомнения также участвуют в сложности стратегии и изысканности. Госпожа Сильнар подчёркивает: в том, что касается духов, дороговизна и скромность идут рука об руку. Растительный аромат улетучивается быстрее, чем запах животного происхождения, а значит, лёгкие духи предполагают большие расходы и большая состоятельность. Кроме того, в этом кругу, где возникает и развивается элегантность, любовь к растительным и презрение к животным запахам, могли быть интерпретированы как своего рода реставрация. Они означали одновременно и возвращение к модам последних дней старого режима, и неприятие вычурных и даже щегальских вкусов времён контрреволюции. По крайней мере, модных пристрастий чуддесниц и выскочек эпохи директории они также свидетельствуют о том, что при императорском дворе не принято одеваться роскошно на показ. И всё же другие доводы кажутся мне более убедительными, нежели те, что отсылают только к моде в пестрате, которую можно найти подтверждение самым противоречивым гипотезам. Из всех женских добродетелей 19 век превыше всего ценил естеливость, целомудрие. Запретно наложенный на макияж и дразнящий запахи входят в сложную систему репрезентации, одновременно моральной, зрительной и эстетической. Простая опрятность, изящество и естественная красота тела и души, милая весёлость и скромность вот лучшие косметические средства. Густые испарения от тёчных тел, тяжёлой запачей и пудра с мускусным ароматом подходят только для будуара содержанки или для гостиной в публичном доме. Отталкиваясь от образа порочной женщины, легче дать определение элегантности. За распространением символики женщины-цветка, естественной и едва уловимой пахнущей духами, стоит непреклонная воля к обузданию страстей, нежный аромат знак полупрозрачного тела, понимаемого как простое отражение души. Эта смелая стратегия должна обезвредить неизменные склонности, смирить порывы самой женщины. Ей следует благоухать и быть розой, фиалкой, лилей, но ни в коем случае не мускусом или цебетоном. Образы цветов вытесняют из речи слова, относящейся к сфере плотского. И в самом царстве флоры образный ряд тяготеет к невинным полевым или садовым растениям. Ещё не пробил час тревожный, будоражащий экзотики лиан и странных цветов с ядовитыми венчиками. Стремясь удержаться от насмешек учёные слишком долго отказывались от исследования слащавой символики, которая быстро сложилась вокруг образа юной девицы. За ней скрывается настойчивая, завораживающая тяга к сакрализации объекта. Пусть женщина так же убирает цветами себя и своё тело, как она украшает статую Девы Марии или переносные алтари в праздник Тела Господня. Пусть переизбыток добродетелей Орамляет её жизнь подобно тому, как цветочные гирлянды обвивают картины, подаренные ей в день первого причастия, и тогда вопрос о пагубной животной страсти исчезнет сам собой. Не стоит за осуждениями врачей забывать о проповедях священников, которые в этой среде, возможно, оказывались куда более действенными. Тонкая классификация телесных знаков. Нас по-прежнему занимает вопрос о глубинном значении стыдливости. Холодность с намеком, осторожный призыв, признание в смутной печали, краска смущения, постоянное упоминание о заблуждениях страсти, к которым не пристало поддаваться. Не складывается ли все это в умелую страсть? сексуальную стратегию, куда встроена и тонкость альфакторных знаков. Не оказываются ли хитрыми эротическими ловушками естественное благоухание девичьего тела и хорошо пропускающая в воздух одежда? Духами следует пользоваться так, чтобы не угасало желание ощущать их запах. В нескольких словах ДБ суммирует эротическую науку стыдливости. В рамках этой глобальной стратегии альфакторная коммуникация несёт особую нагрузку. Зов запаха менее очевиден и групп, он тоньше. Он волнует, возможно, больше, чем многота, и к тому же лучше соответствует двусмысленности всей стратегии соблазнения. Кроме того, он позволяет ничем не нарушить невинности внешнего облика, любовное послание, исходящее от тела вместе с лёгким ароматом духов. Не так угрожают соломудрию, как естественные формы, прикрытые, но при этом явленные взору, или даже подчёркнутые тканью корсажа. Умелое вовлечение обоняния в игру сопровождает светскую жизнь, а может быть и предшествует ей. Столь пристальное внимание к нюансам индивидуальных запахов характерно именно для этой эпохи и в дальнейшем уже не повторится. Учёный Баррель заявил, что им открыт научный метод, позволяющий распознавать эти оттенки. Он предложил судебным властям свои разработки, касающиеся запаха крови. Ещё до того, как стали использоваться отпечатки пальцев, он придумал альфакторные отпечатки неизвестная страница в истории идентичности. Медики того времени единодушно полагали, что у человека запах гениталий не связан с репродуктивной функцией. Он направляет половой инстинкт животных, но в роде человеческом это не так, утверждает Растан. По замечанию Лонда, эротические функции перешли к осязанию, только ласки могут возбуждать желание. У животных, пишет Ипполит Клоке, А баня не разжигает низменные страсти в человеке, оно будет приятное ощущение. Точно так же у негров, которые по развитию стоят ближе к животным, это доказали, как нам сообщают антропологи Блюмменбах и Земмеринг. Развита повышенная восприимчивость к сексуальной компоненте запахов. Будучи центром домашней сферы, женщина становится и её режиссёром. не выходя за границы стыдливости, она производит тонкую эротическую переакцентуацию во всём, что её окружает, превращая свой собственный мир в сплошной символический. Мир воображения этой эпохи прочитывается в интерьерах явственнее, чем где бы то ни было. Даже Бальзак признаёт в физиологии брака: если в растительных ароматах нет ничего вызывающего, они могут украшать атмосферу спальни и будоара. аднако на мускус, а также на лилии и туберозы наложен запрет, и даже аромат роз вызывает некоторые сомнения. Курильница остаётся неотъемлемой частью быта светской девушки. Курильница упомянута в числе вещей, полученных в приданое Луизы де Шолье. Благовоние в виде маленьких пирамидок или шариков по-прежнему в ходу, но их зажигают преимущественно в комнатах больных. Теперь в большой моде ароматизированные свечи, польза от которых служит надёжной порукой невинности. Отныне самое существенное спрятать соблазнительные намерения за идеей пользы, поэтому духи для белья всего лишь гигиеническое средство. От почтовой бумаги исходит тонкий аромат, и никто не мешает думать, что его оставили пальцы писавший письмо. Бальзак стал искуснейшим живописцем передних и будуаров, где воздух напоён ненавязчивыми ароматами духов. Так Умилле альфакторный режиссёра Герцогине Де Карильяно совершенно уничтожает Августину и открывает ей глаза на то, какая пропасть лежит между ней, дочерью суконщика с улицы Сан-Дени, и утончённой аристократкой Дом кошки играющей в мяч. Как известно, писатели вдохновляли апартаменты Герцогине да Брантес. По мнению Кайо, эпоха директории вернула будуару все его прежнее значение, в особенности политическое. Именно тогда в моду входят парикмахеры. Вся женщина здесь и в своей спальне. Так напишет о Будуаре в 1857 году барон Мортемар де Буаз. Будуар выступает как благоухающий полюс бальзаковского универсума. И это совершенно логично, поскольку на протяжении всего... Творчество романиста приятный запах ассоциируется с цветами, женщиной, парижанкой, молодой, влюблённой, богатой, ухоженной, живущей широко и свободно. Мязмы отсылают к иным понятиям: ограниченность, грязь, скученность, бедность, старость, низкое происхождение.